Глава 53. Домой я возвращалась несколько озадаченная, и дорогой вспоминала разговор с герцогом. «Сейчас вы, Леди Катрин, номинально являетесь главой графства. Значит, этот разговор вполне уместен именно с вами». «Ваша Светлость, но почему бы вам не написать моему мужу? Я не думаю, что он стал бы возражать против этого брака». «Потому, дорогая леди Катрин, что в приданное за графиней Маризой Ромской я хочу то, что составляет часть вашего лирда. Не земли, графство или деньги. Так что вопрос об этом браке решать придется именно вам». И герцог замолчал. «Условия, которые он мне предложил, нельзя назвать слишком уж драконовскими». Тут были плюсы и минусы. «Ваша светлость, а как к идее брака отнесется сама леди Ромская? «Увы, но я не представляю, желает ли она еще раз связать себя узами брака. Вы пробовали говорить с ней?» «Конечно нет, леди Катрин. Я человек чести и не могу внушать даме беспочвенные надежды». «О как!» «То есть их светло считает, что графиня побежит за него замуж впереди собственного визга. Хотя, возможно, что он и прав». «Даже интересно, сколько здесь личной симпатии графине этому украшению графства, а сколько любви к деньгам? Ваша светлость, а вы уверены, что этот брак не сделает графиню несчастной? Она любит украшения и балы, ее вдовья доля из разоренного графства мала для ее прихотей. Пока дела у меня идут хорошо, я вполне могу выполнять ее капризы и баловать даму нарядами. Будете ли вы делать то же самое?» Рафиня. я всегда любовался леди Маризой, но я был женат, она замужем, потом, после смерти моей супруги, я подумывал жениться еще раз, но герцог не может жениться на ком угодно, брак должен быть выгоден для обеих сторон». Срок траура по мужу у графини закончился почти год назад. Сейчас, когда я могу получить с ней приличные преданы которые обеспечит ее нужды и сделает мой двор еще прекраснее, я решил, что настало время второго брака. Я, безусловно, не нищий, и госпожа Ромская не будет испытывать в моем доме нужды и лишений, но я знаю, как дороги ее прихоти. Подумайте об этом, дорогая графиня. Вам тоже будет выгодно стать частью. Семьи герцога. Это даст вам возможность не бояться проблем с вашей торговлей. И, разумеется, когда мы все решим с вами, мы напишем письмо вашему мужу и попросим его согласия. А 25% от ваших затей уберегут мою казну от лишних трат. А ваша семья, ваша светлость, как они отнесутся ко второму браку? Я обсуждал этот вопрос с сыном. Вряд ли Господь благословит нас с детьми, но если и произойдет такое, то я найду, что оставить ребенку в наследство. Разумеется, моя невестка, которая ухитрилась услышать наш разговор, не слишком довольна, что теряет место первой дамы при дворе. Но, думаю, госпожа Мариза сумеет расставить акценты правильно. Столь элегантной, воспитанной даме это будет не слишком сложно. Ну, вот и выяснилась причина неприязни леди Карль. Сложно сказать, рада ли я этому. С одной стороны, графиня-мать станет первой дамой герцогства, что, безусловно, положительно повлияет на мою торговлю. С другой — ни она, ни герцог, не вечный. А мадам, кароль Гришская, следующая герцогиня. Герцог не давил на меня. Но в этом разговоре не давил. Меня, если честно, удивило, как ловко он сумел сочетать личный интерес и интерес герцогства. Сейчас не так и просто найти ему жену по запросам. Слишком много разорённых земель вокруг. Не во всех семьях хватит денег на достойное будущее герцогини приданное. И я, если честно, не знала, что делать. Точнее, варианты у меня были такие. Первый — отказать. Герцог не будет в восторге, но небольшой процент от моих денег его задобрит. Или я могу согласиться, и тогда у меня рано или поздно появятся проблемы с новой герцогиней Леди Кароль. Зато я избавлюсь от необходимости следить за и опекать ее, а это дорогого стоит. Кроме того, у меня будет время наладить отношения с наследником герцога. Неважно, что его жена будет иметь на меня зуб, если он будет мне благоволить. Думаю, я все же рискну. Разговор с графиней-матерью я назначила на вторую половину дня, следующего после приезда. Из Гришска я привезла несколько красивых стеклянных флаконов. Днем я поставила работать алькитару. В саду уже цвели первые розы, и несколько флаконов с гидролатом я изготовила в течение дня. К обеду я отправила графине один из них с леди Тарой и попросила передать графине матери, что хотела бы обсудить с ней важную тему до ужина. Леди явилась сразу после обеда. Сама я на обед не ходила. Последнее время я предпочитала есть отдельно со своими дамами. Нам подавали легкие супы, овощные рагу и минимум жиров. Я не слишком любила еду, которую привычно ставили на высокий стол. Входите, Ваша Светлость, я рада вас видеть. Благодарю за лосьон, леди Катрин. У него приятный сладкий запах, и он очень освежает кожу. Но о чем вы хотели поговорить? Ваша Светлость, скажите, а вы не думали о повторном браке? Какой странный вопрос, леди. Такие вещи женщины... Не решают сами. Об этом должны заботиться мужчины семьи. Ну увы, мой сын сейчас далеко. И потом, кто женится на скромной вдове? Но я не пойду замуж за какого-нибудь нищего барона. Если вы, леди Катрин, решили таким образом избавиться от меня... На глаза графини навернулись слезы. Самые настоящие. Нет, нет ваша светлость, никаких браков против вашей воли, я обещаю. Но что, если жених не дурен собой, богатый с хорошим титулом? Леди Катрин, давайте на чистоту. У графства нет денег на хорошие преданные. И я слабо верю, что мой сын позволит оторвать кусок наших земель. Даже для счастья своей матери. Если вы хотите предложить мне мезальянс богатого жениха без титула, то знайте, я никогда не соглашусь добровольно. Ваша светлость, мы живем вместе уже полгода. Почему вы во всех моих действиях ищете какой-то подвох? Ни разу я не пыталась вас унизить или обидеть. Пусть и неприятно об этом говорить, но даже в истории с графским троном вы виноваты сами. За попытку. Узурпации власти могли наказать гораздо строже. Но я не поехала жаловаться герцогу. Но это было оскорбительно. Ваша светлость, я защищала права своего мужа и не наказала вас за это. А ведь могла бы раздуть историю и сослать вас в монастырь на покаяние месяцев на шесть или больше. Думаю, что герцог поддержал бы меня. Но я скрыла эту историю и просто указала вам на неуместность вашего поведения. Так что вам не стоит обижаться на меня. Только вы виноваты в той ситуации. Возможно. Но леди Катрин, согласитесь оставить хозяйство на жену и так ущемить мать? Это ужасно. Мадам, давайте смотреть правде в лицо. Вы не самая лучшая хозяйка. Зато вы блестящая светская дама и украшение герцогства. Так мне рассказывала о вас моя мачеха. Ваша мачиха? Да, ваша светлость, она, живя так далеко от вас, тем не менее слышала о вашей красоте и рассказывала мне. Графиня прозовела и слегка потупилась. Поэтому я и подумала о вашем браке. Я не пойду против вашей воли в этом вопросе, мадам. Никогда. Но если вам понравится жених, то почему бы и нет? Я верю, что вы сможете украсить двор герцога. Герцога? Герцога, ваша светлость, герцога Гришского? «Да, ваша светлость!» — графиня порзавела еще больше. «Но леди Катрин, это, конечно, был бы блестящий брак, блестящий, но преданное. Я знаю герцога давно, он очень практичный человек. Какие земли он хочет? Или деньги? И Марк, вряд ли он захочет терять столько, хотя это был, был бы блестящий брак». Ваша светлость, именно поэтому герцог и начал разговор о браке не с вашим сыном, а со мной. Он хочет в не деньги и не земли, он хочет в часть моего лирда. Оля Катрин, и что вы решили? Если вам угоден этот брак, то мы будем обсуждать с герцогом брачный договор и напишем вашему сыну, прося разрешения на брак. Хотя я являюсь на ближайшие пять лет хозяйкой земель, но такой важный вопрос без его согласия не стану решать и вы отдадите герцогу то, что он просит? Да, ваша светлость, но... Леди Катрин! Вот всегда, всегда вы так. Сперва да-да, а потом это ваше но. А я могу стать герцогиней. Вы это понимаете? Скажем так, я сильно сомневалась в умственных способностях графини, и я хотела себя подстраховать. Поэтому мне и нужен был этот разговор. Маман, сколько не дай, все мало. Она, пожалуй, сможет и попортить мне кровь, когда встанет на социальной лестнице выше меня. Кнут, я обдумала заранее. Ваша светлость, можете, но можете и не стать, если я скажу нет. Принудительно, никто не сможет заставить меня отдать часть Лирда. Графиня гневно сверкнула глазами. Поэтому, мадам, раз уж вы желаете этот брак, давайте договоримся сейчас. И, пожалуйста, отнеситесь к моим словам со всем вниманием и серьезностью. Я отдам герцогу то, что он желает. Это 25% от прибыли за воротники и столько же за прибыль от косметики. Это очень-очень хорошие деньги, большие. Но если вы, мадам, после брака попытаетесь отыграться на мне или начать вести себя недостойно, делать долги или пренебрегать моими просьбами, то я прекращу эту часть своей деятельности. Совсем. Понимаете? Не буду больше шить воротники и делать косметику. Я найду для себя другое дело. А вот герцог не посмотрит благосклонно на то, что ваша часть приданого перестанет поступать в казну. Законно перестанет, мадам. Вы меня понимаете?